Глава восемнадцатая. Тимур. Меня давно очень сложно удивить, но у Светы получилось с блеском. Надо же, как мало я о ней знаю. Даже представить себе не мог, что глаз не смогу оторвать и буду пялиться, как идиот, на выходящую из внедорожника девушку. Я просто в, в общем шок, причем довольно приятный. Я бы даже сказал, возбуждающий, щекочущий нервы и заставляющий переосмысливать свои ценности заново. Никогда бы не подумал, что шмотки и макияж способны из обычной женщины сотворить королеву, хотя и Светлану сложно назвать обычной. Красивая. Даже слишком. Видимо, с королевами у нас напряженка, раз воблы одни встречаются в последнее время. Или я разучился смотреть дальше своего носа? Блеклые, не запоминающиеся и слишком пресные. Вряд ли чье-то внимание привлекут дольше, чем на одну ночь. Пустышки, одним словом. А здесь... Наверное, вся гамма чувств на лице у меня отобразилась. Только спустя несколько долгих секунд сообразил, что торчу возле входа, как будто к асфальту прирос. а также тупо пялюсь на девушку, которая уже даже захлопнула дверь внедорожника. «Блин, Марат! Не мог помочь ей выйти!» «Идиот!» Это я адресовал брату своему тупоголовому и двинулся вперед боковым зрением, наблюдая, что охрана дернулась за мной. «Я сам!» Резко скомандовал, чтобы не мешали. Понятно, в последнее время слишком много врагов крутится вокруг моей скромной персоны, но именно сейчас видеть своих телохранителей рядом не хотелось. Да и в принципе все лица в округе раздражали, кроме одного. Точнее, одной единственной девушки, которая проводила взглядом автомобиль, а после уставилась на меня, наблюдая за моим приближением. Она знает себе цену. Ленивая улыбка блуждает на устах. Так и кричит громко. Все твои комплименты, милые, для меня давно не в диковинку. Засунь их в себе в задницу. Меня в краску не вгонишь. Но я все равно решаюсь, подойдя к ней совсем близко. — Ты очень красивая. Как-то резко вырывается этот банальный комплимент. Даже не задумываюсь над своими словами. Светлана шире улыбается, а в глазах вызов, самый настоящий и довольно опасный. «Не расслабляйся!» — кричат ее глаза, а вслух Света хрипло произносит. «Я старалась!» — звучит самоуверенно. «Но я ей прощаю, уж очень манящей сейчас она выглядит!» поэтому небольшие слабости может себе позволить. Куда, кстати, подевалась та перепуганная малышка, которую я из подвала доставал, из лап придурков выхватил? Да и потом ее недавнее, тихое «Останься до утра» долго эхом отдавалось в голове. Два дня я боролся с искушением не ехать к ней, просто выбросить ее образ из головы. Соблазн попасть в ловушку велик. мне сейчас крайне необходим здравый смысл и трезвый расчет но девушка все равно рискует и бросает мне вызов даже не задумываясь о последствиях уверена в себе даже слишком хотя именно такое нам не безумно нравится рука так и тянется дотронуться до красивого лица а после притянуть ее голову к себе но я в очередной раз сдерживаю свой порыв Лишь касаюсь пальцами голой спины и произношу на ушко. Ты опоздала. Вдыхаю, как ненормальный ее аромат, запоминая его на интуитивном уровне. Круто. Неописуемо. Голова кругом. Еще и заводит так, что скулы сводит судорогой от перенапряжения. Погорячился с этим ужином, черт бы побрал Фридриха и его инвестиции. Чувствую еще мне до конца вечера моя минутная слабость пригласить девушку навстречу. Женщинам простительно опаздывать. Света выводит меня из какого-то дурмана, и я слегка трясу головой. Что-то понесло меня не в ту степь. Так и снова слететь с катушек недолго, а мне сейчас это крайне противопоказано. Так и будем стоять посреди парковки? Девушка приподнимает одну бровь, а я резко выдыхаю от внезапного наваждения. «Идем!» Беру ее за талию и легонько подталкиваю вперед, подстраиваясь под ее шаг. «Нас уже ждут!» «Ты хотя бы в двух словах объясни, что за ужин!» Тораторит моя спутница, а после поворачивает голову в мою сторону, чтобы я чего лишнего не ляпнула. «Не ошибся в ней!» Я давно научился хорошо разбираться в людях, и эта девушка еще удивит меня. Причем не раз и даже не два. Ну что ж, я не против, даже очень за. Как-то резко она перевернула все мои принципы и ценности с ног на голову. Посмотрим, что из этого получится. Уж очень давно я перестал заглядывать далеко в будущее. фридрих Нойман. Мой друг и партнер из Германии. Открыл дверь в ресторан и пропустил Свету вперед. Мы с ним пару раз успешно сотрудничали. Я остался довольным. «А сейчас...» Света снова перевела взгляд в мою сторону. «А сейчас он хочет инвестировать крупную сумму денег». Я намеренно сделал паузу, расплываясь в ехидные улыбки. «Я очень хочу, чтобы его бабки влились в раскрутку моего нового клуба». «Всего лишь?» На лице девушки появилось разочарование, а я рассмеялся в ответ. Настроение хорошее, давненько такого не водилось за мной. Слишком много всего навалилось в последнее время. И за делами я забыл об обычных радостях жизни. Например, девушка, которую хочется прямо здесь и прямо сейчас вытряхнуть из этого дурацкого, хотя не спорю, очень красивого платья. Но и в кабинете с ней закрыться. И на хрена, — спрашивается, — два дня сдерживался, лишая себя удовольствия. «Ну, если для тебя пару миллионов евро всего лишь...» «Сколько?» — она резко остановилась, округляя глаза. «Светик, на нас люди смотрят». Я легонько подтолкнул, чтобы моя спутница не стояла столбом посреди зала, а после продолжил. «Может, даже больше, если я сегодня смогу его уговорить. Поможешь?» Мы двигались по залу моего клуба, который еще практически пустовал. Так, парочки ужинали, пока музыка громко не играла. Но мне реально пофиг на всех, хотя и чувствовала, как чужие взгляды прожигают затылок. «На спутницу мою пялятся вызывая раздражение. Ладно, придется прятать ее от посторонних глаз». Тем более сейчас мы направляемся на второй этаж в отдельный кабинет, где Фридрих уже ждет. Там точно посторонних не предвидится. Все внимание исключительно мне. Вот это меня несет!» Мысленно усмехнулся, открывая нужную дверь. «Я буду очень стараться!» Света прошептала мне на ушко и первой переступила порог. Я следом вошел, натыкаясь на изумление в глазах Фридриха. Кажется, с посторонними глазами я покоричился. Их, конечно же, не было, но взгляд Фридриха мне не понравился. Слово «совсем». А когда он приложился к ручке девушки, параллельно отпуская комплименты один за другим наломанным русском, мое хорошее настроение сделало резкий скачок вниз. Конечно же, вобла маринованная, которая сопровождала Фридриха, даже рядом не стояла со Светой. Но этот ловелас... Мог бы вести себя скромнее. «Какого хрена, спрашивается, он строит глазки моей женщине? Совсем обнаглел? Сейчас реально хочется кого-то разорвать».